Обтягивающий спортивный костюм – сказка, а не костюм. Он волшебным образом выгодно выделял то, что нужно показать, и прятал то, что нужно не выставлять на показ. Хотя она считала, что с такой идеальной фигурой и прятать нечего. Но это годы тренировок, годы диет, правильного питания и образа жизни. В тренажерный зал Маруся ходила ради душевного удовольствия. Во-первых, любила себя показать, а во-вторых, на людей посмотреть. Не на всех людей. Малолетки, жердяки и женщины ее не интересовали. А вот мужчины в расцвете сил – отличный выбор. После тренажера баня. Недолго. Тоже для удовольствия. Опять же ради душевного, потому что телу в это время было очень жарко. Ну а потом уже в бассейн. Вот это была истинная цель посещения СПА-комплекса. В бассейне она отдыхала телом, душой, мыслями. Она следила за своими движениями. Каждый шаг был посланием в космос. Она девушка, которая знает себе цену и открыта для общения. Она быстрым взглядом осмотрела тренажерный зал. Два мужичка вовсе не стоили ее внимания. Страдали на велотренажерах и покрывались кровавым потом. При появлении Маруси на их лицах расплылась улыбка. Но она была вынужденная, вымученная физической нагрузкой. Следующая пара убивалась на беговых дорожках, тряся жировыми складками на боках. Она ничего не имела против веса, относилась к этому по-философски. Человек такой, какой вырос. Еще были совсем подростки. На них она вообще не взглянула. Зато они чуть ли не присвистнули. Конечно, такую красотку они могли видеть только на экране компьютера, когда втайне от родителей смотрели фильм не по возрасту но быстро потеряли к ней интерес, потому что их было много, а снарядов мало, и они делили их между собой. Железные блины жалобно стучали под их пубертальным напором. Она прошла корбеттреку, обнулила информацию на дисплее, выставила себе нагрузку выше средней и красиво взялась за ручки. Она успела сделать несколько шагов когда в зал вошел он. Он нашел взглядом единственный свободный снаряд и подошел к нему. И каково же было изумление Маруси, когда она поняла, что свободный снаряд стоит рядом с ней. Пока он шел через зал, она украдкой его осмотрела. Высокий, стройный. Отсутствие костюма его украшало. В костюме ему тоже шло, но шорты и футболка не скрывали результаты спортивного труда. Ага, размечталась Маруся, пытаясь хоть мысленно перевести его в категорию самых злых злодеев Вселенной. А ночами ест бургеры с двойной котлетой и без салата. Он на нее даже не взглянул, мазнул взглядом. Безобразие и никакого уважительного интереса к соседке по тренажеру. А на ней такой выгодно сидящий костюм. Как? Что? Его не интересуют девушки на арбитреках? Нонсенс. Тут же все только и делают, что глазки строят. Ну, значит, так и лучше. Она тихонечко позанимается на тренажере и быстро смоется в баню, пока он не стал оглядываться по сторонам и не поздоровается. Тем более сегодня уже была встреча. Виделись, как говорится. Он прошел к кроссоверу, выставил нагрузку и потянул за ручки. Раз, два, три. Маруся невольно залюбовалась, как напрягаются его мышцы. Четыре, пять. Красота. Поэтому пришлось срочно разозлиться на себя. Вы меня преследуете? Не выдержала она собственного плана, в котором первым пунктом было не обращать на него внимания. Я? Вы? Кажется, она собиралась с ним флиртовать, очаровать и переманить на свою сторону. Но что-то дело не шло. Как-то не получалось переступить через неприязнь и улыбнуться. Здравствуйте. Максим даже не сбился с нагрузки. Тянул, плавно отпускал груз. Здоровались уже. Максим Петрович закатил глаза. Как вас там, Маруся? Маруся подозрительно взглянула на него. Это точно тот человек, который говорил, что у нее красивое имя, причем два раза повторил. А теперь делает вид, что не помнит, как ее зовут. Это что, план его игры? Метод раздражения? Способ вывести ее из себя? Так пусть не старается. Она и так уже не в себе. Сразу после появления в их кафе инспектора Иванова, которого натравил на них этот наглец. «Мария Николаевна», — скверным голосом напомнила она. «Мария Николаевна, я здесь не работаю, а отдыхаю». Маруся прекрасно поняла, что он имел в виду, но ядовито ответила, «А мне так не кажется», и презрительно осмотрела его футболку. Грудь мокрая, спина мокрая, на шее полотенце. Скорее всего, его пора выжимать, так же, как и Максима Петровича самого. А она-то только что пришла, и вид у нее позволяет осматривать его брезгливым взглядом. Он заметил ее взгляд. Трудно было не заметить, ведь она старалась. Вопреки ожиданиям, он не рассердился. «Я сюда хожу уже год, а вас вижу впервые. Может, это вы меня преследуете? Узнали, где я бываю в свободное время, и помчались за мной?» Маруся изумленно хмыкнула. «А мне кажется, вы меня преследуете». «Решили и в тренажерном зале меня обрабатывать?» «Непаханное поле», — прошептал он. «Что?» «Делать мне больше нечего вас преследовать. Мне вас по горло хватает на работе. Еще и в тренажерке вы». «Смените тренажерку», — посоветовала она, стараясь не выдать обиду голосом. «Здесь тренер хороший, я к нему хожу». «Свидание с тренером?» — усмехнулась она. Не-не, я нормальный. Я бы поспорила. Нормальные не угрожают девушкам. Да когда я вам угрожал? Когда говорили, что наше кафе сгорит. Так я не угрожал, а предупреждал. У вас же нет пожарной сигнализации. Когда хотели на нас сес натравить, продолжала перечислять Маруся. Так у вас же антисанитария. Да из чего вы взяли? Видел. «Вы бы глаза по утрам промывали, чтобы видеть хорошо?» Женщина-электричка пробубнил себе под нос Максим. «Что?» Она догадалась, что прозвучало оскорбление, которого она не могла оставить без своего внимания. Такое дело чести. Защитить себя даже путем применения ногтей и зубов при надобности она была готова. — Хотелось бы, чтобы встречи с вами были помягче. Ее изумленный взгляд его рассмешил. Но он позволил себе только усмехнуться и пояснил. — Никак с электричкой. — Ваше хамское высказывание делает вас джентльменом, — заметила она и презрительно пыхнула. — Паровоз. Она соскочила с арбитрека и помчалась к выходу. И уже ей было наплевать что со стороны она выглядит, как убегающая утка, а красивый спортивный костюм смотрится комично, если он на утке. Мария горела внутри, и, что самое ужасное, не могла потушить это пламя злости самостоятельно. Одна надежда на бассейн – охладиться, остыть, проветриться, что сомнительно в закрытом помещении. Но мысли необходимо было проветрить, чтобы они не спалили ее огнем неприязни. Она быстро переоделась в купальник и, не сбавляя нервного шага, вошла в воду, хотя обычно этот процесс занимал некоторое время. А как же попривыкнуть к прохладной воде? А как же постепенно, сначала пальчик, потом пяточку, потом ножки и так постоять? Посмотреть на градусник. Сколько там? Двадцать восемь? Ой, какая прохладная. Вот если бы тридцать два. Прекрасно было бы. Потом спуститься ниже на ступенечку, затаить дыхание и плавно поплыть, при этом охнуть, как будто ее окатили ледяной водой в морозное утро января. После встречи с конкурентом она влетела в воду, как торпеда. «Сколько там на градуснике?» «28. Лучше бы 18». Доплыв до середины, Маруся поняла, что вода имеет успокоительное свойство. Действовала на нее исцеляюще. Огонь постепенно потухал. Минут через пять Маруся уже позабыла о негативном эффекте от встречи с Максимом. Сама встреча, конечно, не выходила из головы. Но воспоминания не оставляли испепеляющего впечатления. Постепенно она ощутила настоящее удовольствие от плавания. Но, счастью, не суждено было длиться вечно. На горизонте, точнее, в проеме возле раздевалок, она увидела Максима. Он остановился возле кулера, налил стаканчик воды и осушил его одним глотком. Маруся ехидно порадовалась обезвоживанию мужчины. «Тоже горит, наверное». Надежда, что мужчина зашел сюда только, чтобы смочить свою пустыню Сахару, таяли на глазах, потому что он выкинул стаканчик в урну и прошел к бассейну. Пустыня Сахара требовала полного погружения. Что он и сделал. Занырнул прямо с бортика. Но сделал это настолько плавно и грациозно, что ни одна брызга воды не отлетела от него. Маруся не знала, к чему придраться. Очень хотелось уколоть. Мужчина вынырнул практически возле нее. Открыл глаза, проморгался. Маруся не смогла промолчать, проплывая мимо него, съязвила. «Конечно, если глаза мыть хлорированной водой...» то зрение садится. Поэтому вы видите в нашем кафе антисанитарию». Последнее слово она решила красноречиво заключить в скобки. Показала характерный жест пальцами, но не подрасчитала возможности воды удерживать ее на поверхности. Не асфальт все же. Пошла под воду и зачерпнула ртом и носом. Он заметил. Усмехнулся. «Не открывайте рот под водой». «А то хлорированная вода вымоет из вас весь яд!» Хам! — в очередной раз промычала она ему, понимая, что огонь снова разгорается. Маруся, показывая все свое нежелание продолжать общение, отплыла к другому бортику. «Хорошо, что место позволяло, и других желающих орошать своей пустыни не было!» дальнейшее плавание проходило в полной тишине, если не считать всплесков и пыхтения Маруси. Но пыхтение слышала только она, потому что пыхтела себе под нос. Как бы она ни старалась уговорить себя не злиться, не получалось. Конкурент своим присутствием и завитным плаванием отравил весь воздух. Как и все бассейны, Этот тоже был рассчитан на коротышек, не умеющих плавать. И чемпионов мира, у которых вода – родная стихия. Маруся была из категории топориков, которые при неправильном использовании, а именно попадании в воду, шли ко дну. Там, где было не глубоко, бассейн подсвечивался нежно-голубым светом, а глубина светилась темно-синим. Это место Маруся проплывала по краюшку возле бортика, успокаивая себя, что успеет зацепиться за него. На бортике предупреждающе написали количество метров. Это количество сильно ее пугало. Целых два метра. Это ведь целая она и еще сорок сантиметров. Ого! Да там и утонуть легче легкого. Она трезво оценивала свои возможности. Маруся плавать умела, но глубины боялась. Однажды в море она попыталась встать ногами на дно и почувствовала пустоту. Берег был в пяти метрах от нее, что, естественно, усложняло картину. Не хотелось утонуть на глазах отдыхающих, да и вообще тонуть не входило в ее планы. Но в этот день все пошло не по плану когда она приняла поспешное решение встать на дно. Вода попала в нос и уши, паника охватила ее, она пошла под воду. При этом барахталась. За эти пару секунд вся жизнь пронеслась перед глазами. Если уж быть точной, то класса до пятого. Страх как будто стукнул ее по голове молотом, так что логика и здравый ум, вылетели один за другим. И не подействовало даже то, что рядом бултыхались дети, но страх запеленил глаза. И только выйдя на берег, она поняла, что попала на место, где вода чуть-чуть вымыла песок. Паника оставила такой след, что теперь Маруся в море плавала только вдоль берега, завидуя тем, кто покоряет глубину. Ну, А ныряние под воду – это вообще история кошмара. Даже думать не хочется. Максим вдоволь наплавался и эффектно вышел из воды, игнорируя ступеньки, как нормальные люди. Маруся честно старалась не смотреть в его сторону. Принципиально игнорировала. Но ракурс ее движения пришелся в его сторону. Когда он запрыгнул на бортик, Мышцы на руках напряглись. Он в полете развернулся и сел. Вот уж волшебство эквилибристики спортивного тела. Маруся невольно засмотрелась и не сразу поняла, что он тоже смотрит на нее. Она поймала на его лице самодовольную улыбку и готова была провалиться под землю, но была в воде, поэтому захотела утопиться. Но это не входило в ее планы на ближайшие сто лет. Поэтому покраснела, отвернулась и поплыла дальше, надеясь, что он уйдет, и сегодня они больше не увидятся, и ее позор останется наедине с ней. Но Максим, видимо, запланировал еще поплавать, а заодно не оставлять Марусю наедине с собой. Вот уж предел подлости. Он устроился на лежаке и наблюдал, как она плавает, нарезая круги внутри бассейна. До этого был не предел наглости, а вот сейчас двойная норма. Маруся не выдержала его взгляда, но заговорить боялась, что было очень удивительно. Обычно она не лезла за словом в карман. Может, повлияло, что карманов на купальнике нет. Но, скорее всего, причина таилась в его самодовольной улыбке. Она перевела взгляд на нестерпимо сияющие хромированные перила лестницы. Вот ее спасение. Она подплыла к лестнице, ухватилась за поручни, естественно оступилась, но не поменяла гордое выражение лица, повторила попытку и снова оступилась. Внутри проснулась белуга, собиралась выть. Но Маруся сосредоточилась на лестнице, которая впервые не давала себя покорить. «Давайте помогу!» – он протянул руку. Маруся заметила его, когда его ноги стояли возле лестницы. «Шли бы они лесом!» – раздраженно подумала Маруся. «И ноги, и их хозяин!» Он нагло усмехался. Конечно, чувствует свое превосходство. На твердой земле стоит, а ей хотелось эффектно выйти, как Афродита из пучины морской. Но бассейн не отпускал, а Маруся не принимала помощь от самодовольных мужчин. Вы? Разве вы умеете помогать? Мне кажется, вы только мешать умеете. Чем я вам помешал? «Если вы думаете, что натравили на нас СЭС, и мы сдадимся, то ошибаетесь. Я натравил на вас СЭС. Я не такой подлый, как вы меня рисуете. Не вы, так ваш напарник. Зря вы на нас думаете. Может, на вас клиент пожаловался?» Он взял ее за руку и подтянул вверх. При этом она, наконец, нащупала первую ступеньку. Мысленно обрадовалась, но благодарить мужчину не собиралась. Отпустите. Я помогу, повторил он и снова потянул. Не трогайте меня. Она вцепилась в перила, но мокрые руки предательски соскользнули с алюминиевых поручней. И Максиму удалось вытащить Марусю из бассейна. Маруся чувствовала себя репкой. Лучше бы она не сопротивлялась и он красиво вытащил ее, как пушинку. «Не прикасайтесь ко мне!» выкрикнула она грозно, злясь на себя. Какая бы вражда между ними ни была, но чувствовать себя стокилограммовой килограммовой бомбой было противно и оскорбительно. Именно поэтому внутренняя бомба взорвалась. Терпение Максима тоже было не каменным. Он резко поставил ее на ноги. Маруся приземлилась как-то неудачно. Острая боль пронзила коленку и резко расползлась по всему телу. Маруся присела на одну ногу, машинально схватила за руки Максима. — Ой, что? — Ой, где болит? Странная боль резко пришла, резко ушла. — Нигде, — прислушиваясь к себе, ответила Маруся. — А, — протянул он, — понятно. Не хотите от меня отходить? Она возмущенно на него посмотрела и только сейчас заметила, что до сих пор держится за него. Она медленно, но с выражением. Его отпустила и поднялась, развернулась к нему спиной. Боль вернулась. — Да что такое? изумилась она, разговаривая сама с собой. Опять? Маруся не стала отвечать. Аккуратно шагнула. Ай! Максим не стал дожидаться ее просьбы о помощи. Не тот характер у девушки, чтобы признать, что без его помощи она сейчас не обойдется. Он попытался подхватить ее за талию. Получил ладонью по руке. Несмотря на то, что каждый шаг ей давался со звучкой оханья и аханья, она настырно успевала отмахиваться от него, а он настырно пытался придержать. — Ай, да давайте я помогу. Он обогнал ее и схватил, приподнял над землей. — Отпустите меня и не смейте меня трогать. — Я вас не трогаю, перестаньте брыкаться. — Отпустите сейчас же. Трогает он. «Я не трогаю. Я хочу вас донести до медкабинета». Она дергалась и брыкалась. «Сами вы идите в свой медкабинет. У вас может быть растяжение или еще хуже. Хуже вас ничего нет». В ответ он только прижал ее крепче к себе. «Безобразие. Я порядочная девушка, а вы ко мне прижимаетесь». «Да не покушаюсь я на вашу порядочность!» Он изловчился и в воздухе, как ей показалось, в полете, перехватил ее. И теперь она сидела в его руках. Ей осталось только обхватить его шею, прижаться к щеке и все. Все. Как романтично. «Фу, Маруся, о чем ты думаешь? А как тут не размечтаться?» когда от него так приятно пахнет легкий аромат цитрусов и мускуса и мягкое ментоловое дыхание. Она сошла с ума. «Отпустите сейчас же!» — потребовала она, прогоняя романтичные мысли. «Не командуйте, а я приказываю вам!» «Да успокойтесь вы! Не хотите, чтобы я вам помогал? Сами идите!» Он поставил ее на ноги. Сразу она не почувствовала, но когда шагнула, острая боль пронзила от пятки до кончика носа. Она вскрикнула, повалилась. Падая, схватила Максима. Чувство самосохранения сработало. У него тоже все сработало. Он хватал ее, когда они уже летели в бассейн. Но это была не помощь хоть и помог глубже занырнуть. И надо же так произойти, что случилось это недоразумение на самой глубине, там, где предупреждающая табличка и темно-синяя подсветка бассейна. Даже под водой она злилась на него, потому что понимала, останься он на суше, она бы вынырнула уже через секунду. Но нет же! Он тащил ее ко дну, где там, под толщей воды, она толкнула его, попыталась ударить, мазнула кулачком по груди, так ей показалось. Но когда открыла глаза, успела заметить, что на уровне кулака его лицо. Она не успела порадоваться, что все же начистила ему морду. Давно руки чесались потому что глаза щипала от хлорки. Она зажмурилась, оттолкнулась от дна, вынурнула. Бубня себе под нос ругательства, перемешанные проклятиями, она доплыла до лестницы и покорила ее с первого раза. Прошла вдоль бассейна, ничего вокруг не замечая. Ее распирала злость. Она готова была его покусать, загрызть. Утопить на худой конец, хоть это слишком нежное наказание для него. Маруся нервно посмотрела в бассейн. И тут до нее дошло, что Максим еще под водой. Это ее сначала возмутило. Она ведь собиралась его загрызть, а он решил отсидеться под водой. Это признаки трусости. Но потом она поняла, что что-то не так. Это ее насторожило. Она, как вкопанная, остановилась возле размытого пятна. Вода еще не успокоилась, и человеческий контур на фоне темно-синего дна играл волнами. Утонул. Утонул? Максим Петрович позвала она с замиранием сердца. Максим Петрович! Никакой реакции. Вода постепенно успокаивалась. Максим! «Максим!» — в голове пролетела вредная, леденящая мысль. Маруся ударила его, он потерял сознание и захлебнулся. Мысль была противная и усмехалась над своей хозяйкой. Маруся закрыла нос и рот ладонью и влетела в воду солдатиком. Дно, вода в носу, глаза щиплет. Кто замечает мелкие неприятности в страшных подобных трагедиях? Маруся схватила его под руки и вышвырнула на воздух. Вынурнула сама и потянула его, хватаясь одной рукой за бортик. Хоть и вода помогала, но Максим был тяжелый. «Помогите!» — крикнула она. Она сильно испугалась. Не ожидала, что ее желания начали сбываться. Этого уже не хотелось. Где тот волшебник, который услышал ее мысли? Или это золотая рыбка? Хозяйка бассейна? Исполнительница тайных желаний? Остановись! Не исполняй больше желания. Ну или хотя бы пошли помощь. Помогите! Задыхаясь от напряжения, повторила она. Максим все время норовился скользнуть обратно под воду. Она, не церемонясь, подтягивала его вверх. Она дотянула его к лестнице и осознала, что никогда у нее не получится вытащить этого бугая из бассейна. Но бросать было поздно. Во-первых, совесть не позволила бросать утопающего. Она ядовито напоминала, что в состоянии утопленника Максим пришел с ее помощью. Это нужно было исправлять. Во-вторых, помощь утопающим дело рук самих утопающих, к их ситуации не подходило. Максим сам себя спасти отказался в момент потери сознания. Видимо, в бассейне действительно жила золотая рыбка, потому что помощь явилась. В бассейн вошел мужчина, который совсем недавно боролся с весом на беговой дорожке. В других обстоятельствах Маруся никогда бы не стала привлекать его внимание к себе. Он не сразу заметил Марусю с утопленником, его больше интересовали удобные лежаки. Он выискивал себе место помягче, но Маруся нуждалась в его непосредственном внимании. «Мужчина! Мужчина, помогите!» Мужчина кинулся на помощь. Но когда разглядел безжизненное тело Максима, Потерял энергичность. Сдулся. Но и мужик нынче пошел. Какой-то пугливый. Не на кого переложить свой испуг. И приходится мучиться самой. Благо хоть помог вытащить Максима из воды. Они уложили парня на пол. «Бегите за помощью!» — скомандовала Маруся. «Он хоть жив, а то не пойму, кого вызывать. Начните с администрации!» Мужчина кивнул и прытко помчался, наверное, от страха. Она нащупала на шее Максима Петровича пульс. Сердцебиение было слабым, но ровным, если, конечно, она с перепуга все не придумала. Сомневаясь в своих ощущениях, она прижалась ухом к его груди. Сердце гулко бухало. Лихорадочно вспоминая уроки, Первой медицинской помощи она перевернула его на бок, постучала по спине. По ее расчетам он должен был выплюнуть ведро воды. Он даже не кашлянул. Она вернула его на спину, открыла ему рот, зажала нос и припала к губам. Но первая медицинская помощь была остановлена. Максим обнял ее и перехватил инициативу. Превратив дыхание рот в рот, в поцелуй. От неожиданности Маруся поскользнулась, распласталась на нем, заерзала, вырвалась и вскочила на ноги. — Вы нормальный? закричала она. — Да, — садясь, — ответил он. — Нет, вы чуть не утонули. — А вы этого хотели? — Вы притворялись. — Это был эксперимент, — вставая, — возгласил он. — Что? Эксперимент? — Очень хотелось узнать, будете ли вы меня спасать. — Грандиозные идеи посетили вашу голову в результате удара? — Хотел узнать, насколько вы черствая. — Я мягкая, — возразила она, — лишь бы возразить. При этом... Не подумав, как вульгарно это звучит. Да, согласился он. А еще вы, оказывается, добрая. Вы сотканы из противоречий. Красота. Вы ненормальный. Чуть сами не потонули. Да и я плаваю плохо. Зато людей спасаете. Я вас ненавижу. Мы целовались. Это был не. нет. «Нет, я вас не целовала. Это вы подстроили». «Поэкспериментировал», — поправил он. Она сильно хотела его оскорбить, чтобы его наглая, самодовольная улыбка навеки вечной исчезла с его лица. Но воспитание не позволило воспользоваться матами, она попыхтела, попыхтела и выпыхтела, надеясь, что звучит оскорбительно. «Экспериментатор, блин!» За спиной послышались возбужденные голоса, и администратор, недоумевая, кричала. «Кому плохо? Кто утонул? Где? Вызывайте скорую! МЧС! Спасателей! Срочно медиков!» «Лучше сразу санитаров с этими, как их!» Маруся трясла руками перед собой, с пижамой. «С длинными рукавами!» которые сзади завязываются. Она нервно выдохнула и добавила. По кому-то психушка плачет. С гордо поднятой головой, натянутая, как струна, Маруся зашагала прочь и только в раздевалке поняла, что в коленку вернулась боль. Девушка, пыхтя как закипевший чайник, переоделась, накрутила на мокрые волосы шарф и быстро умчалась из спортивно-оздоровительного комплекса, надеясь больше никогда не встречаться с Максимом Петровичем. Впрочем, у него были другие планы. Он явился к ним в кафе. — А где фея Мария? — спросил Максим у Игорька. — В подсобке волосы сушат, — машинально ответил парень, не задумываясь что некоторые моменты жизни хозяйки кафе не нужно сообщать ее конкурентам. «Позвать?» «Нет, я подожду. Сделай мне, пожалуйста, вашего фирменного кофе». «Фею делают хозяйки. Тогда я оставляю заказ для Марии». Он устроился за столиком возле окна и стал наблюдать за работой парня. Редкие посетители заглядывали в кафе, чтобы побаловать себя горячим напитком и вкусным пирогом. В эти выходные отдыхающих было немного, и Игорек больше скучал, чем работал. Но работал он с энтузиазмом. С энтузиазмом промахивался мимо кружки, с энтузиазмом разливал молоко, причем не в стаканы, а мимо. С энтузиазмом забывал заказы. «Вы, наверное, лучший сотрудник этого кафе», – предположил Макс. Когда очередной клиент вышел, протирая заляпанный стакан салфеткой. «Конкурс не объявляли», – огрызнулся Игорек. «Жаль, вы бы его выиграли». Вскоре появилась Маруся. Она красиво уложила волосы в прическу, подкрасила глаза и губы. Она не сразу заметила Максима Петровича, Была задумчива и молчалива, что было непривычно. Игорек кивнул в сторону посетителя и громко сообщил о заказе. «Кофе, фея!» «Вам, что ли?» — изумилась Маруся, радуясь, что под рукой нет холодного оружия. С некоторых пор она испытывала явное желание запустить в Максима чем-нибудь нелегким. — Да, и пока вы не сыпанули мне яду, я извиняюсь за сегодняшнее недоразумение. — О, эксперимент теперь называется недоразумением. Я прошу прощения за свое поведение. — Так вам кофе варить? — Да, только добавьте туда только кофе. Вот еще яд на вас тратить. Много чести. Хорошо, что в это время в кафе не было посетителей. Подобные высказывания могли плохо повлиять на репутацию. Тем более, эта самая репутация с некоторых пор испорчена. И наглая физиономия, которая портит ее с завидным постоянством, придерживаясь правил военной тактики, сейчас сидит возле окна и имеет наглость, Заказывать фирменный кофе. Но клиент всегда прав. Так гласят правила бизнес-тактики. И Марусе пришлось приложить все усилия, чтобы кофе-фея получился правильный. В другом месте и в другое время она с удовольствием испортила бы Максиму напиток. Заслужил. Она вышла из застойки и принесла ему заказ. Максим подачу оценил. К оформлению подходили с любовью и праздничным настроением. Кружке кофе полагалась конфета. Ему досталась с новогодней тематикой. Круглый шоколад в виде елочной игрушки, украшен разноцветной глазурью, как блестками. Красиво, волшебно. Вы как настоящая фея. Маруся старалась не улыбнуться. Но не получалось. Была у нее такая слабость. Реагировать на комплименты и добрые слова улыбкой. Она выставила перед ним кружку, блюдце со сладостью, положила ложечку. — Пожалуйста, — Маруся, — позвал он, когда она собралась уходить обратно. — Да? — Что у вас с ногой? Он заметил, что она продолжала хромать еще когда гордо уходила из бассейна, оставив его на растерзание администратора. И сейчас она ступала осторожно, боясь пронизывающей боли. Маруся пожала плечами. «Болит? Иногда». «Присядьте! Ну что вы, не бойтесь! Целовать больше вас не стану!» Маруся хмыкнула. «Стало как-то обидно». Не то, чтобы она ждала от него поцелуев, просто откровенное нежелание целовать ее больше оскорбило, чем обрадовало. Она плавно опустилась на стул. Было понятно, что она боится резкой боли. Максим, не вставая, быстро передвинул свой стул и оказался перед ней. Не давая ей опомниться, он взял ее ногу, и положил себе на колени. «Что? Что вы себе позволяете?» Он не отвечал. Быстрыми движениями, шустрыми пальцами прошелся от голени до колена. «Ай! Ага! Отпустите меня! Ой, больно!» «Ага! Что вы агакаете? Отпустите меня! Это неприлично! Ой! Вас не смущает, что Игорек на нас смотрит?» Нет. «Ай, посетители тоже смотрят», — объявил он. «Кто смотрит?» — спросила она, быстро оглядываясь на дверь. Пока она отвлеклась на несуществующих людей, он сделал то, ради чего обманул. Под его уверенными движениями в коленке щелкнула. Боль резко пронзила. Маруся вскрикнула, машинально стукнула его в плечо. Он перехватил ее руку и притянул к себе, прижал к себе, поглаживая по спине. «Сейчас пройдет, не плачьте». Она действительно всхлипнула, но боль отступала, медленно потухала, а он все поглаживал ее по спине. И, несмотря на то, что это было снова неприлично, ей это нравилось. Видимо, боль, уходя, захватила с собой разум. А теперь, больно, он отпустил ее и снова пробежал пальцами по ноге. «Действительно легче», — честно призналась она. «Но вы не думайте, что после всего, что между нами было, я стану хорошо к вам относиться». «Даже не мечтал об этом. Вот-вот. И прекратите нас преследовать». «Вас? Меня и Нику. Мы все равно не уступим вам кафе». «Мы выиграли тендер. Мы взяли его в аренду. Мы будем здесь работать. Нравится вам или не нравится, но вы у нас его не отожмете. Так сейчас и не девяностые. Годы не девяностые. Зато бандиты по соседству». Она говорила и с каждым словом закипала. «Поверьте, еще одна такая выходка. Я вас сдам в полицию». «Вы не фея. Вы шотландская фея, самая настоящая. Что это значит? Вы меня оскорбили?» Попытался, но вы еще и не знаете, кто такие шотландские феи. Он с грохотом отодвинул стул, поднялся и ушел. Она обиженно хмыкнула, но решила, что не станет обижаться на некультурных мужчин. Глупости какие. Он, значит, позволяет ее оскорблять, переступив через правила культурного поведения, а она будет на него обижаться много чести. Вот еще. Недопустимо. Но как раз в его духе. Человек, который позволил натравить на кафе СС, который обманул ее, чтобы поэкспериментировать, который хватал ее за голую талию, который умудрился поцеловать ее, когда она была занята его спасением, который лапал ее за ногу, не может претендовать на звание культурного мужчины. С этим придется смириться и не обращать на него внимания. Но когда вернулась Ника, Маруся тут же приступила возмущенно жаловаться и искать поддержки. — Ника, ты представляешь? Он назвал нас шотландскими феями. Точнее, только меня. Ты знаешь, что это значит? — Догадываюсь. — А что это значит? — поинтересовался Игорек и тут же полез в интернет. — Ох, какой ужас! Представляете? Шотландская фея — это фу, ужасно! Игорек. Я тоже уже изучила все сайты интернета. Такое вычитала. Кошмар. Ника невозмутимо спросила. Он видит в нас одноруких, одноногих чудищ, при виде которых человек умирает от страха? Ой, ты знаешь, кто это?» Маруся не переставала удивляться начитанности подруги. «Их в сказках описывали?» Не помню ни одну сказку, где фея была такой, такой, как ты обрисовала. Я, кстати, о них прочитала, когда он ушел. — Как скучно ты до этого жила! — усмехнулась Ника и серьезно посоветовала. — Не обращай внимания. Не буду. А ты вместо того, чтобы сказать ему спасибо за отремонтированную коленку, устроила на него наезд. — А я разве не сказала ему спасибо? — изумилась Маруся, пытаясь вспомнить. — Да, наверное, я забыла.